Он сумеет то, что недоступно, покуда еще всей гидрометеослужбе. Он умеет не только заранее замечать грозящие ему тучи, но и вовремя их разгонять. А то он и вел годы, бесконечные годы, эту незатихающую, тайную, невидимую войну с ненавистным ему строем. Один...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 что-что. Перчатка-то надел уже после этого. Мог за что-нибудь голой рукой схватиться. Помнить надо было. Ну, конечно, отсюда советики давать, да сейчас мне экзамен устраивать это просто. Каждый гораст на чужом хребте в рай въехать. Не груби, а я не грублю. Только кто в первый раз ночку после этого переживет, тот на 10 лет старше становится. Послушай, Крот, ты мне истерик не закатывай. Если эта работа для тебя слишком нервная, поищи себе другую.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 Здорово только вырос разворот спирали. Крот всплыл два года назад. «Весьма срочно. Центральную справочную картотеку. Прошу навести справку о судимости и местонахождении гражданина Ланды Генриха Августовича, он же Орлов, он же Костюк Геннадий Андреевич. Одновременно сопоставьте прилагаемый снимок пальцевого отпечатка с дактилокартой Ланды».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 и перспективным работником внешней торговли. Кроту почему-то нравилось выдавать себя за работника внешторга или за кинооператора. То и другое оказалось ему, наверное, очень интеллигентным. Крот заметно раздобрел и приобрел некоторую изысканность в докроновых и тиреленовых костюмах, которые он доставал в комиссионках из-под прилавка. Он мог себе это позволить. Балашов хорошо оплачивал рискованную работу.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 довольно значительную сумму разве она не соответствует договоренности не что уж что вы замахал руками балашов конечно соответствует я не об этом так в чем же дело теряя терпение спросил коркин не помогли бы вы мне обратить их в более твердый капитал выпалил испуганно оглядываясь балашов что вы имеете в виду ну — Зелененький бы купители, фунтов, что ли? — Вы имеете в виду доллары, полагаю? — холодно спросил Коркин. — В груди Балашова замерло. — Если это только возможно. — «М -м, Не знаю, не знаю. — Неопределенно забормотал Коркин. — Надо спросить у знакомых. — А на какую сумму вы хотели бы приобрести? Сердце Балашова сделало толчок...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 Хрестоматийная глупость могли вызвать у этого старого змея подозрения. Его надо было оттянуть на себя в привычное для корки на русло горлохватских сделок. И зубы старого проныры уже клацнули, захватывая подброшенного Балашовым отравленного живца. — По четвертному нельзя, — отрезал он. Затем, вроде бы смягчаясь, сказал, «Ну, — Может быть, мне...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 но, видимо, под другой фамилией, — усмехнулся Балашов. Высадив крота на Ленинградском проспекте, он поехал на Софийскую набережную, где в девять часов ему назначил свидание Коркин. Еще издаль он увидел одинокую, тощую фигуру старика. Невольно засмеялся. на старик. На километры в ту и в другую сторону видно. Попробовал бы я только крота за собой подтянуть,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 — Кровью отхаркаешь за этот номер. Слух произнес. — Я вам весьма, весьма обязан за вашу любезность, Порфирий Викентьевич. Но вы ведь тратили время, годы ваши немолодые, по моим поручениям бегать. Это должно быть оплачено. — До полного. О чем разговор? Мы же эти люди. Всегда договоримся. А я друзей комиссионных не беру. — Мгновение подумал.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 то ли там кто-то попался, а может быть, еще что-то произошло, о чем Балашов так и не узнал. Но однажды старик попросил подыскать ему в Москве квартиру, где бы он мог останавливаться во время своих краткосрочных приездов. При этом квартира должна быть отдельная и минимально населенная. Сдерживая в пальцах дрожь, Балашов задумчиво ответил. С учетом того, что...